68. Работали в грузовике. Безопаснее, чем в месте, что внезапно стало склепом. Убили были все самолетики, какие он нашел, с оторванной кровью и грязью, чтобы оставались только пятна чернил. За ними надзирал Кракен. Ему молился Дэйн. Пока лондон-манты роптали и поглядывали на Дейна, вдруг осиротевшего, как они, Билли промокал бумагу в дистиллированной воде, мял и выжимал. Пол наблюдал, стоя спиной, татуировкой к стене. Билли сливал воду цвета слабого чая и выпаривал осадок. Жидкость с ним стекала не так, как должна. «Осторожней», — сказала Сайра. «Если чернила были гризаментом, то, возможно, была им и каждая капля. Возможно, в каждой его чувства, мысли и малая талика силы». «Она соскребала его каждый раз, когда он прилетал обратно и смешивала заново», — сказал Билли. Каждая отдельная пипетка возвращалась в бутилированное сознание Гризамента. «Зачем бы еще понадобились все эти глаза?» Чернила наверняка знают то, что знают воссоединившиеся капли. «Наверное, его приходилось экономить. Гризамент был конечен. Каждый предписанный приказ, каждое заклинание, воплощенное им самим, в нем самом, все его послания были им, источали и расточали его». Если расписать его всего, останется только десять тысяч маленьких гризаментиков на клочках. Порознь, не более чем какие-нибудь жалкие волшебные открытки. Когда Билли закончил, получился наперсток. Больше капли, но не намного. Он окунул в эту иглу. Дэйн встал, сделал религиозный знак, присоединился. Поднял взгляд. Вати на время поражения профсоюза впал в спячку в кукле, примотанной к крыше транспорта. Билли пролистал бумагу, на которой будет писать. Клочки из своей сумки, всякую мелочь. «Получится?» – спросила Сайра. «У Берн получается», – сказал Билли. «Посмотрим. Мы действительно узнаем его планы». Билли не сводил глаз с глаз Дейна. Приложил иглу к бумаге и провел не глядя. Описал линию, только линию. «Эй!» – сказал Билли. «Гризамент, слушай сюда». Он провел еще линию и третью, и эта последняя вдруг содрогнулась, как кардиограмма, и тогда были слова. Слова эти были: "Пошел ты". Крошечный шершавый шрифт. Билли вновь обмакнул иглу. "Да я", прошептал Дэйн и Билли отмахнулся. "Ты не в себе", прошептал он остатку на донышке контейнера. "Ты наверняка как в тумане. Ты где-то разбавлен, где-то загрязнен. Твой маленький мозг наверняка". «Маленький». Он занес пипетку над чернилами. «Мы можем разбавить тебя еще. Что, алкоголь жжется? Есть и лимонный сок, есть и кислота». Билли готов поклясться, что маленькая лужица дернулась. Пигмент, бывший гризаментом, заволновался в чашке. «Что ты делаешь?» спросил Билли у чернил. «Мои люди», сказал дэн Билли окунул нацарапал, написал иди нахер. Понятно, сказал Билли, окунул иглу в отбеливатель, а потом в чернила. Крошечная доза, атака должна быть деликатной. Краска дрогнула, на ней осталось блеклое пятно. Билли размешал его, снова чиркнул иглой по бумаге. Что ты делаешь? спросил Билли. Иди нахер. Где остальной ты? спросил Билли. «Иди на!» Билли снова макнул иглу в отбеливатель, и чернила забурлили. «Мы не выльем тебя в раковину, не дадим безболезненно расплыться с крысами и говном!» Он поднял над стеклом пипетку. «Я в тебя носу, а потом разведу отбеливателем, пока ты не растворишься. Где остальной ты?» Он написал. Почерк скакал. «Суки!» ну ладно сказал дэн — «отбели этого грёбаного убийцу стой нацарапал билли фабрика чернил закрытая билли посмотрел на сайру дэн зашептался с игрушкой в руках хотя вати в ней не было зачем тебе книги он снова мокнул в отбеливатель учиться как он может прочитать их все спросил дэн учиться Какая ему вообще разница? Что во имя Господа все это значит? Отсчет до грядущего пожара начал план Гризамента. Запустил все. Лондонманты узнали о его задумке только благодаря суеверию Адлера, одного из немногих, кто знал, что его босс еще жив в промежуточном пепельном состоянии. Из-за задуманной кражи Гризамента они вмешались вопреки собственным клятвам, потому что не могли потерпеть пожара. «Почему?» – прошептал Билли. «Ты хочешь сжечь Кракена?» «Не хочу. Я чё, псих?» «Так в чём дело?» – спросил Билли. «Что он делает?» – спросил Фич. «Зачем ему вообще Кракен?» «Угадай!» – это написали чернила, неожиданно притянув иглу к бумаге и корябая рукой Билли. Тот снова перезарядил иглу. «Магия! Ток я могу быть!» «Так!» — сказал Билли после секунд молчания. «Кто-нибудь что-нибудь понял?» «Почему он это рассказывает?» — спросил Дэйн. «Ты его даже не отбеливаешь!» «Он изгаляется!» — сказал вдруг Пол, Билли кивнул. «Отбеливай гондона!» — сказал Дэйн. «Просто из принципа!» Билли опустил иглу с отбеливателем, и по чернилам прочь от кончика побежала рябь. «Нет, нет, ток я б его магией. Больше никто в волне «Он гикнулся», — сказала Сайра. «Чернила», — сказал Билли. Они уставились на него. «Он об этом», — сказал Билли. «Вот чем не может быть никто в Лондоне, чернила микракина Все остальные могут их использовать, но гризамент может ими быть. Столь магический зверь, чужеродный бог, охотник во всем своем спрутстве, остекленный, знающий, как все устроено, думал Билли. Большущие глаза, такие всевидящие, личинка мифа и науки, экспонат магия. И какая еще сущность, обладая всеми этими характеристиками, будучи самой этой штуковиной, может все это записать? — Господи, — сказал Билли, — дело всегда было в тексте. Что ты имеешь в виду? — спросил он у чернил. — Как это работает? — Мба, ими могу, и буду чернилами. Эта последняя капля гризамента была уже слишком все, чтобы отвечать слишком выбеленное и ограниченное. Аналоги, метафоры, убеждения, ими руководствуется Лондон, знал Билли. Он помнил, как на его глазах Варди фигачил гнозис по желанию, и Билли расчистил свой разум и попытался ему подражать. Итак, есть текст, есть новый вид памяти, гримуары и источники. С ними можно создавать традиции, упрочивать ложь. В записи история ускоряется, движется со скоростью чернил. И в течение всех утомительных древних веков, пока мы еще не были к этому готовы, пигмент хранился для нас в головоногих контейнерах. Подвижные чернила. Чернила, которые мы ловили, ели, а они текли по усам. «Ах! Что-что?» – думал он. «Природный камуфляж? Я вас умоляю. Архитептис живет в афатической зоне». Какой цели служат брызги темной сепии в мире без света? Чернила по другой причине до нас просто не доходило целое тысячелетие. Мы не изобрели чернила. Чернила ждали нас за эпохи до письменности в мешках глубоководного бога. Что можно сделать с чернилами Кракена? спросил Дейн, спросил не с насмешкой, с перехваченным дыханием. Чем можно с ними быть? поправил билли вот вам поистине надпись на стене дневник инструкции согласно которым живет мир заповеди но он же мертв сказал билли брось вспомни берн гриз уже работал стано техниками сказал дэн ему нужно только разбудить тело не полностью а капельку для капельки чернил гризу нужно только подоить его такого консервированного кракина Не так сложно привести в межзону поближе к жизни. В конце концов, благодаря Билли и его коллегам тело не испорчено, не надо отгонять гниль, это всегда самое сложное испытание для некроделов. Чтобы стимулировать чернильные мешки достаточной и пороговой жизни. «Но зачем его сжигать?» – спросила Сайра. «Зачем пожар?» «Его план только кладет этому начало!» – сказал, наконец, Фич. «Это все, что мы знаем!» «Может, дело в его команде?» — сказал Билли. «Дочка Коула наверняка у него. Может, это уже не в его власти? Что ты делаешь с девочкой?» Последнее предложение он громко обратил к чернильному пятну. «Что ты делаешь с дочерью Коула?» Он растряс чернила, чтобы разбудить. «Что? Кто? Не дечка! Чернила!» отбили его сказала сайра билли выписал тревожную кривую линию и слова были ты та ту стрелочка на пола пол встал эй сказал билли зачем тебе девочка и снова написал мелким шрифтом та ту нет поймали тя да прив ну хватит сказал билли Еще пара бессмысленных каракулей и снова слова, в этот раз быстро. «Что с той сделают?» «Что? Что сделают?» Билли уже писал, отвернувшись. «О чем он?» «Стой! Стой!» — крикнул фичи и Билли оторвал кончик от бумаги и посмотрел на то, что написал. «У них ты и тату. Не нужен живой. Я за щубеги». Что? Стоп! «В смысле?» Все озвучили мысли. «У них ты, Пол стоял, и Тату. Дэйн стоял рядом. Ты им не нужен живой». Билли уставился на Сайру и Фитча. «Я тебя защищу», — говорил Полу Гризамент. «Беги». «Так, ну-ка», — сказал Фич. «Что?» — спросил Билли. «Стоп», — сказал Дэйн. «Он пудрит тебе мозги» он посмотрел на фича пол двигался быстрее чем билли мог представить он выхватил из рук билли чернильницу и бумаги на которых писал грезамент, сорвался со стола ножницы пятился к двери грузовика билли заглянул в лицо фича и не особенно старался помешать полу слушайте сказал фич вы видите он нассорит ну ладно сказал дэн Он стоял между Полом и Лондонмантами. "Давайте успокоимся". Билли опустил иглу и написал тем, что на ней оставалось. "Не надо", сказал Фич, но Билли не обратил внимания и прочитал вслух. "Зачем ты им живой?" Билли поймал взгляд Дейна. Между ними промелькнуло понимание, что капелька затуманенного разума грезамента говорит дело. Билли навел фазер на Лондон-Мантов. Те не знали, что он пустой. Или почти. Билли сомневался, что тот выстрелит. «Так», — сказала Сайра. Она стояла в боевой позе, но поглядывала на Фитча. «Это же бред!» «Не глупите!» — сказал Фич. Он заикался. «Ни у... кого в мыслях, ни, ни у кого нет! З зачем нам?» «Вы...» — прошептал Пол. «Он прав!» и придвинулся к двери. «Стой!» — крикнул Фич, но когда его последние, пригодные к бою, лондон-манты вышли вперед, их встретил Дэйн. «Назад?» — сказал Билли, уже стоя рядом с Дэйном, защищая Пола. «Какого хрена вы задумали?» — спросил он. Грузовик доехал до знака «стоп» или «красного света» или «аварии» или просто приостановился. И Пол не медлил. Он открыл дверь и сзади вильнул свечение фар. Видимо, какой-то испуганный автомобилист узрел Кракена. Слишком быстро, чтобы его остановить. Пол уже был внизу, снаружи, вне досягаемости, с чернилами и бумагой в руке захлопывал дверь. «Вот отстой!» — крикнул Дэйн. Возился с дверью, но грузовик с ничего не знающим водителем ускорялся. Когда Дэйн наконец открыл кузов, они уже отъехали, и пол пропал. «Надо его найти!» — сказал Билли. «Надо!» Вернуть его лондонмантам Фичу, который не стал отрицать обвинения чернил, Билли колебался, да и Дэйн что-то совсем не торопился с дверью.